поселок. Стройные люди в узких оленьих штанах, в грязно-белых камлейках с откинутыми башлыками. Они жили в поселке по несколько дней и исчезали опять в желтой осенней равнине, как одинокие мореплаватели, наткнувшиеся на корабль, чтобы снова оставить его за горизонтом. После их ухода Оставались легкая грусть, Смутные мысли о том, что не так, Не так ты живешь на земле, Что поселок, этот корабль среди кочек И пустынных водки Тама, И хитрый председатель Гаврилов, И правление с бумажной пылью его шкафов, И продавщица Зинка, Дебелая, знающая все на свете мудрая Зинка, И катерный причал с обмерзшими сваями, И мысли твои, и низкое осеннее небо, Все это только часть, Небольшая деталь большой нужной тайны, Которой унесли с собой молчаливые тонконогие люди. И у этих людей был свой мир — Неведомый Саньки. Санька ловил себя на этих мыслях и задавал вопрос в стиле математика жизни брата Сёмы. «А на кой черт нужно мне думать об этом?» И приходил к математическому же выводу. Ни на кой, да феньки они мне», как говорил брат Сёма. Тогда на кой черт нужны были Федор, Братка, Славка, Бент, Гаврилов и, наконец, Муханов? Тут Санька ставил точку. Боялся идти дальше. Муханов был его опорой в этом году, как в Москве опорой был брат Сёма. Видно, он, Санька, не может жить без опоры. Тогда получалось, что тебе вообще никто не нужен, и ты стоишь, как паршивый монумент, поставленный в том месте, куда ни один человек никогда не зайдет. Не зайдут даже эти тонконогие люди, что уходят сейчас в неведомое, и, может быть, знают то, чего не знает Санька Канаев — Хоть и уносят в горбатых тюках сухари, Которые пёк он. 25. Колька Муханов ходил весь какой-то тихий, ошелелый, И каждый вечер исчезал за стенку к фельдшерице. Там хрипел патефон, раздавался мухановский баритон, И без причины людин смех. С Санькой он на эту тему не разговаривал. И Санька тоже молчал. Ходил два раза пить спирт к продавщице. И стал писать брату Семе. Писал кратко. Так и так. Жив и здоров. О приезде не говорил. Оставлял себе свободный вариант. Проще. В ноябре прибыл почтовый самолет. Взрыл снег лыжами, выкинул мешки и отбыл. А Санька получил толстый конверт, письмо. Было это воскресный день. Письмо брата Семы содержало отчет о жизни. И тут этот ляма нашел гениальный выход. «Гудим два дня». «Завтра, наконец, и праздник, а у нас ни копейки, все спустили. Ляма хрипит, знаешь, как он с перепою хрипеть может. Занимаю соседей по червонцу по честное слово до завтрашнего утра. Нам, джентльменам в денежном вопросе, соседи, конечно, верят. Разбежались, сбежались, есть четыре червонца». И этот ляма на все червонцы накупил водки. Ни коньяк, ни бренди, а элементарный сучок, что числился раньше двадцать один с посудой.